Обыкновенно каждый дворянин имеет в городе не дом, а маленькое имение. И вот такой сброд разношерстной толпы, которая всегда готова сопротивляться доброму порядку, с незапамятных времен возмущается по малейшему поводу. И даже то, что дорожка в ее московских дворцах посыпана песком, а фонарные столбы красили в темно-серый цвет, Екатерина считала предвестником ее похорон что ж она в конце концов оказалась права но не следует докучать москвичам долгими разговорами об императрице ведь не москва царям а цари в москве кланяются по правую сторону от кремля через москву реку перекинулся каменный мост а по левую деревянный С них хорошо видны старинные русские монастыри, в давние времена вставшие полукругом на страже центра Московии от западных, южных и восточных соседей, время от времени любивших пополнить свою казну русскими рабами и русским хлебом. Когда же Россия крепла и отпала нужда в толстых крепостных стенах, в монастырях расположились богадельни, инвалидные дома и даже места заключения, изрядно потеснив ворчливых монастырских служителей. Но прошлое и сейчас продолжает жить за монастырскими стенами. Любопытным иноземцем и московской шатающейся публике в Новодевичем с гордостью отворят келью, где у своей сестры жил, отрекавшийся до поры до времени, от престола боярин Борис Годунов. В Андрониковом поведут в храм покрова, расписанный Великим Рублевым. В Симоновом укажут на старую обитель, где покоится прах иноков, героев Куликовской битвы, Пересвета и Осляби. В Москве нередки чудаки, свято хранящие память о прошлом, по камням минувших веков читающие стародавние были о славных подвигах и подлых деяниях своих предков. И удивительно, под предание о минувшем нет-нет, да и вспомнится нынешний день, и не всегда в пользу последнего. Случается еще дивнее. Государи во всем своем могуществе набрасываются на прошлое, учуяв в нем крамолу, сжигают архивы, увечат камень, рвут языки, но не в силах уморить начисто старушку историю. Она каждый раз помаленьку поправляется и вновь набирает силу. Так в горном Петербурге приказано предать забвению стрелецкие буйства столетней давности, дабы подданные невзначай не задумались, а не попробовать ли вновь. Пусть лучше ходят в нововыстроенный цирк, где уроженец Сардинии Доминик Ферранд забавляется со своими зверями. Так и послушается Москва Петербурга. Да москвичи на зло часами будут беседовать о милой старине. Один поведет вас в Кремль на Соборную площади и будет вспоминать, что на этом месте стоял когда-то его прадед с другими стрельцами, а с красного крыльца с криками «Люба вам, братья!» Раскачав, бросали им первых царских советников. «Люба!» — ревели в ответ стрельцы, подхватывая на пике очередного боярина. Другой укажет из окон своего дома на Сретенке, на Сухареву башню, построенную Петром Великим, В честь стрелецкого полковника, не изменившего в трудную для царя минуту, третий двуперстно крестясь расскажет о благолепии старовеческих часовен, где казненные Петром крокодилом стрельцы почитаются за святых. Мученическую приняли они смерть, и после нее не нашли успокоения, ибо головы их понатыкали на стенах белого и земляного города». Что не зубец, то стрелец, сложил печальную поговорку народ и, затаив лютую обиду на власть, жаждал вновь услышать набатный гул колоколов, сзывающий московский лют на мятеж. Но не вечно же кровушку лить, Нынче времена стали чуток подобрее. Народ валом валит в Китай-город, шумный деловой центр Москвы, примыкающий к Кремлю со стороны Красной площади. С незапамятных времен протянулись здесь торговые ряды и лавки, разместились подворья главных русских городов, посольский, монетный, мытный, гостиной дворы по Китай-городу. С раннего утра снуют люди всех сословий наций, движутся кареты и телеги, висит неумолчный гуд. Многое знают о народе, с виду простодушные московские купцы, но таят от соседей, помня, как за слова драли кожу с их отцов и дедов. Ныне повеселее стало житье. На смерть забивают все реже, да и то большей частью за худые дела, а коли ненароком обмолвишься об унылом житье-бытье, ну, побронишь начальство, то от переносчика и откупиться можно, а если же денег жалко, ну, все ж, снимешь штаны, вкусишь гибкой лозы и, потирая седающе, воротишься в лавку».